Глава шестая. Амстердам. Несчастье Ганс. Рано утром участники экспедиции собрались в условленном месте на канале. Все ли тут, спросил Петер, выбранный предводителем. Я сейчас сделаю перекличку. Карл Шумель? Здесь. Якоб Пут? Тут. Бенджамен Добс?» Да. Ламберт Ван Маунен, здесь. Отлично. Без тебя плохо бы пришлось Бену, так как только ты один говоришь по-английски. Людвиг Ван Гольп? Есть. В Шиммель Шиммельпеннинг никто не отвечал. Должно быть, бедному Вусту не позволили идти с нами. Ну, делать нечего. Теперь уже 8 часов, и пора отправляться в путь. Раз, два, три...» Марш. Мальчики быстро понеслись по льду и через полчаса были уже в Амстердаме. Это в высшей степени оригинальный город, окруженный стенами и расположенный на 95 островах. Около 200 мостов соединяют их между собой. Бен с удивлением смотрел по сторонам. Всё здесь интересовало его. Высокие дома со странными раздвоенными трубами, помещения для склада товаров, утившиеся под самыми крышами домов, и подъемные краны, при помощи которых товар поднимался в склады или опускался на улицу. Большие общественные здания, стоящие на толстых сваях, глубоко вбитых в болотистую почву, узенькие улицы, каналы, пересекающие весь город, мосты, шлюзы и странные костюмы жителей. Бен под÷ивился и на маленькие зеркала, укрепленные с наружной стороны окон, таким образом, что живущие в доме могли видеть не только все происходившее на улице, но и каждого, кто подходил к их двери и стучал в нее. По улицам двигались запряженные собаками тележки, нагруженные разными деревянными изделиями. Осторожно проходили ослы, навьюченные корзинами с глиняной или стеклянной посудой, и изредка проезжал ярко раскрашенный, но неуклюжий экипаж, который тащила пара вороных лошадей с белыми как снег хвостами. Город разукрасился по-праздничному. И в магазинах было выставлено множество вещей для подарков, а в особенности игрушек, производством которых славится Голландия. Чего тут только не было. И всевозможные миниатюрные, хоть и очень сложные машины, и рыбачьи лодки, и маленькие тряскоты с кладью. Бену очень хотелось купить что-нибудь для своего младшего брата Робби. Но это оказалось невозможно. Голландцы народ очень расчетливый. Собираясь в экспедицию, мальчики решили, что каждый участник возьмет с собой ровно столько денег, сколько нужно на его путевые издержки. А потом, когда все пришли на канал, общую кассу передали Петру, как предводителю. Таким образом, Бен мог только любоваться на игрушки и старался отогнать от себя мысль о маленьком робе. "Ну, господа, пора отправляться в путь", сказал Петер. — Вперед!» В час дня наши путешественники добрались до Харлема. Они сделали с утра целых 17 миль, но ни один из них не устал, и все были веселы, начиная с самого младшего, четырнадцатилетнего Людвига и кончая Петером, которому уже минуло 17 лет. Теперь самое время позавтракать, решительно произнес Петер. «Зайдем в эту кофейную. И он опустил руку в карман, чтобы достать кошелек с деньгами. Что с тобой, с испугом воскликнул Ламберт? Петер бледный, с широко раскрытыми глазами, хлопал себя руками то по груди, то по бокам. Он заболел, сказал Бен. Нет, он должно быть что-нибудь потерял, возразил Карл. «Кошелек», — прерывающимся голосом проговорил Пётр. «Кошелек со всеми нашими деньгами пропал. Все были поражены как громом. Никто не мог произнести ни слова. Поищи хорошенько в карманах, наконец сказал Карл. Я уже искал. Его нет нигде. Петр снял шапку, встряхнул ее, снова обшарил все карманы и с отчаянием взглянул на товарищей. Кошелька нет, братцы. И нам придется остаться не только без завтрака, но и без обеда. Что тут делать? Если бы мы были в Амстердаме, я мог бы достать денег, но здесь у меня нет ни одной знакомой души. А у вас». мальчики мрачно переглянулись и покачали головами. Они вдруг почувствовали страшный голод. Сколько было всего денег, спросил Людвиг. Да разве ты не знаешь? Всего было тридцать гульденов, ведь каждый из нас внес по пять. Я поступил как дурак. Даже маленький шимельпенинг был бы лучшим предводителем, чем я. "Полно, полно, добродушно проговорил Якоб. К чему приходить в отчаяние? Вернемся домой, а завтра или послезавтра опять отправимся в путь". "А денег-то мы откуда возьмем?» – проворчал Карл. "Не всякий может выбрасывать на ветер по 5 гульденов. Неужели ты полагаешь, что я заставлю вас расплатиться за мою небрежность?" воскликнул Петер. Дома у меня есть деньги, и даже гораздо больше 30 гульденов. А, тем лучше. Я не знал, что ты так богат. Ну, делать нечего, Придется, повесив носы, отправляться домой. Я придумал кое-что получше. Что? Что такое, закричали остальные мальчики. Бежать домой, не повесив носы, как говорит Карл. А весело, не падая духом». Что за беда, если нам придется немножко поголодать? Ура! Ура нашему предводителю воскликнули мальчики. Представим себе, что нет на свете города лучше нашего Брука, продолжал Петер. И постараемся думать о том, что через два часа будем там. Согласны? Да, да! Так надевайте коньки. Постой, Якоб, я помогу тебе. Ну, кажется, все готовы. Вперёд, и школьники весело побежали назад.